Глава 15 Полгода до начала эксперимента. Мещерский никогда не испытывал мук совести. Цель оправдывает средства. А поскольку его цели всегда были исключительно благородными, на некоторые методы можно было закрыть глаза. Профессор любил сложных пациентов. Он умел препарировать их психику, давить на болевые точки, чтобы в конечном счете облегчить им жизнь. Ради победы над больным разумом можно пожертвовать чувствами пациента. Мещерский работал за столом в своем домашнем офисе, разложив медицинские карты и судебные протоколы своих самых сложных пациентов. Многие из них совершали преступления под влиянием своего ментального расстройства, и ему не раз приходилось это доказывать. Он принялся разглядывать фотографии маленькой девочки с сильными ожогами на лице. Ей было лет двенадцать, но в глазах читалась боль, которой хватило бы на пятерых взрослых. Эта малышка не была похожа ни на одного из его пациентов. Он думал о ней чаще, чем полагается лечащему врачу, и это его пугало. Профессор снял очки, устало потер переносицу и взглянул за окно. Над лесом теплился рассвет. Он опять просидел за работой всю ночь. Мещерский завел музыкальную шкатулку. «Что ж, теперь можно заняться завтраком». Профессор шел в кухню по длинному коридору. Он жил в этом доме один и в большинство комнат не заходил уже несколько месяцев. За одной из дверей раздался гулкий удар. Хриплый женский голос приглушенно выругался: «Выпусти меня, ублюдок!» «Открой дверь! Я тебе лицо обгладаю. Профессор прошел мимо, не обращая внимания на угрозы. Контроль на его стороне. В кухне Мещерский отправил на Bluetooth колонку концерт для виолончели с оркестром номер один Шумана. Под звуки прекрасной музыки выложил со сковороды две порции яичницы с ветчиной, украсил помидорами черри. Поставил на поднос пластиковую креманку с дольками апельсина. Он был аккуратен и заботлив. Мещерский достал из кармана ключ. Стук за дверью становился громче. «Успокойся! Сделай два шага назад!» — проговорил он громко и властно. Стук усилился. «Будешь делать, как я скажу, и с вами ничего не случится. Я принес завтрак!» Стук мгновенно прекратился. Профессор открыл навесной замок и занёс поднос в комнату. Через минуту он вышел и запер за собой дверь. Кажется, все прошло без происшествий. Мещерский обработал руки влажной салфеткой, завязал её в узел и положил на поднос. Ему нравилось быть гостеприимным.